Альфред Дёблин. Убийство одуванчика. Одетый в чёрное, мужчина сначала считал свои шаги раз, два, три, до ста и в обратном порядке, когда поднимался к монастырю святой Атилии по широкой тропинке между елей и при каждом шаге сильно раскачивал бёдрами вправо и влево так что иногда даже шатался. Потом забыл про счет. Дружелюбно раскрытые, светло-карие глаза смотрели на землю, мелькавшую под ногами, а руки мотались в плечевых суставах, так что белые манжеты съехали, прикрыв наполовину кисти. Когда заходящее красно-желтое солнце стало ослеплять его, он дернул головой а руки торопливо произвели несколько недовольных защитных движений. Тонкая трость покачивалась в правой руке над травами и цветами по обочине дороги, весело сбивая соцветия. Она застряла среди редких кустиков бурьяна, между тем, как господин спокойно и беззаботно продолжал свой путь. При этом... Серьезный господин не остановился, но, продолжая путь, дернул слегка за ручку, обиженно взглянул на свою руку, рванул обеими руками за трость, сначала безуспешно, потом удачно, и сделал шаг назад, запыхавшись, бросив при этом два быстрых взгляда на трость и бурьян, так что подпрыгнула золотая цепь на черном жилете. Вне себя... Толстяк остановился на мгновение. Жесткая шляпа съехала на затылок. Он примерялся к разросшимся цветам, Чтобы затем обрушиться на них с поднятой тростью И нанести удар по безмолвным растениям С кроваво-красным лицом. Удары следовали налево и направо. Над тропинкой летали стебли и листья. Громко отдуваясь, с горящими глазами Господин шел дальше. Деревья быстро мелькали мимо, господин ни на что не обращал внимания. У него был вздернутый нос и плоское безусое лицо, старообразное лицо ребенка с блаженным ротиком. В резком подъеме следовало быть внимательнее. Когда он сбавил скорость и раздраженно вытер рукой пот с носа, то почувствовал, что его лицо было совершенно искажено, а грудь тяжело вздымалась. Он был в ужасе при мысли, что его может увидеть кто-нибудь из его деловых знакомых или какая-нибудь дама. Он провёл украдкой рукой по лицу и убедился, что оно было чистым. Он затих. Почему он задыхался? Он стыдливо улыбнулся. Увидев перед собой цветы, Он прыгнул и забил их тростью теми жестокими, но меткими движениями рук, которыми он привык давать подзатыльники стажерам, если они недостаточно проворно ловили мух в конторе с последующей их сортировкой по размеру. Серьезный человек покачал несколько раз головой, думая об этом странном случае. «В городе становишься нервным. Город заставляет меня нервничать». Он задумчиво покачал бедрами, взялся за жесткую английскую шляпу и помахал ею над головой, освежая хвойным ароматом свои волосы. Через некоторое время он снова принялся считать шаги. Раз, два, три. Нога перед ногой, руки болтаются в плечевых суставах. Внезапно господин Михаэль Фишер... В то время, как его взгляд праздно блуждал по краю тропинки, увидел, как коренастая фигура, то есть он сам, сделала шаг в сторону, бросившись к цветам и сбив напрочь головку одуванчика. В непосредственной близости перед ним случилось то, что происходило раньше на темном пути. Этот цветок был похож на другой, на чьих-то волосах, Он привлек его глаза, его руки, его трость. Его рука поднимается, палка просвистела, бам, и головка отлетела. Головка взлетела в воздух и исчезла в траве. Бешено билось сердце коммерсанта. Шлеп! Ухнула, оторвавшись, головка растения и зарылась в траве. Глубже, все глубже, насквозь, через травяной покров, прямо в землю. Теперь начала она погружаться во внутренность земли, так что никакие руки не могли ее больше удержать. А сверху из культи стебля капала, выливалась белая кровь из отверстия. Сначала немного, как у парализованного, пускающего слюну из уголка рта, Затем густым потоком желтой слизистой пены прямо на господина Михаэля, который тщетно пытался убежать, прыгнул вправо, отскочил влево, хотел перепрыгнуть, а на его ноги уже излился поток. Господин Михаэль механически поправил шляпу на вспотевшей голове, прижал руки с тростью к груди. Что случилось? — спросил он через некоторое время. — Я не пьян. Головка не должна прыгать. Она должна лежать. Она должна лежать в траве. Я убежден, что она спокойно лежит в траве. И кровь! Я не помню этот цветок. Я абсолютно не помню. Он был поражен, растерян, не доверяя своим глазам. В нем все застыло от чудовищного раздражения. Он размышлял в потрясении над цветком, над его погрузившейся головкой, над кровоточащим стеблем. Он все еще перепрыгивал через слизистый поток, а вдруг его увидит кто-нибудь из деловых знакомых или какая-нибудь дама. Господин Михаэль Фишер принял самодовольный вид, сжав трость правой рукой. Он взглянул на свое пальто и еще больше приосанился. Он желал уже укротить своевольные мысли. Самообладание. Он, как босс, возьмет недостаточную покорность под решительный контроль. Этому народу надо активно противостоять. Что требуется на службе? В моей фирме такое поведение недопустимо? Служитель, выгнать в шею этого парня. При этом, стоя на месте... Он размахивал тростью в воздухе. На его лице появилось сдержанное неприступное выражение. «Вот теперь посмотрим». Его превосходство даже зашло так далеко, что он посмеивался здесь, на холме, над своей робостью. Как бы это забавно вышло, если бы на всех рекламных столбах Фрейбурга на следующее утро висел плакат с красными буквами «Совершено убийство взрослого одуванчика по дороге из иметля в монастырь Святой Атилии между семью и девятью часами вечера. В убийстве подозревается и так далее». Так насмехался вялый господин в черном, радуясь прохладному вечернему воздуху. Там внизу няни и парочки будут ломать голову над тем, что же такое он совершил. Поднимут шум и крик и испуганно побегут домой. Полицейские будут думать о нем, как об убийце, который потихоньку посмеивается себе в кулак. Господин Михаэль вздрогнул в беспокойстве при мысли о своем безрассудстве. Он... Ни за что не мог бы считать себя в такой степени порочным. Но вот тут, на земле, лежало для всех видимое доказательство его явной решительности. Остаток стебля торчит в воздухе, белая кровь сочится из шеи. Господин Михаэль слегка вытянул перед собой руки, как бы защищаясь. Сверху кровь загустела, став очень густой и липкой, Так что муравьи в ней завязывают. Господин Михаэль пригладил виски и громко вздохнул воздух. А рядом в траве тлеет головка. Она раздавлена, она разлагается от дождя, она гниет. Она превращается в желтую вонючую грязь, зеленовато-желтоватую, склизкую, как рвотные массы. Она быстро поднимается, натекает из него прямо на господина Михаэля, хочет его утопить. С хлюпанем бьется его тело, брызгает в нос, он подпрыгивает, скачет на мысках. Чувствительный господин вздрогнул, ощутил во рту неприятный вкус. Он не мог проглотить это отвращение, не переставая сплевывал. Он часто спотыкался, беспокойно продолжал подпрыгивать. Губы у него стали синевато-белыми. «Я отказываюсь, я отказываюсь самым решительным образом завязать какие-либо отношения с вашей фирмой!» Он прижал носовой платок к носу. «Головку нужно убрать, стебель прикрыть, затоптать, присыпать землей». Лес пахнул трупом растения. Запах окутывал господина Михаэля, становился все сильнее. На этом месте нужно посадить другой цветок, ароматный, посадить целый сад гвоздик, а труп из леса убрать прочь, прочь. В тот момент, когда господин Фишер хотел остановиться, ему пришло на ум, что было бы смешно повернуть историю вспять, более чем смешно. Что ему до одуванчика? Его охватила дикая ярость при мысли, что он был почти застигнут врасплох. Он не сумел взять себя в руки, прикусил указательный палец. «Послушай, я тебе говорю, послушай, паршивая тряпка!» В то же время незаметно его охватил чудовищный панический страх. Мрачный толстяк робко огляделся, полез в карман, вытащил маленький карманный нож... И открыл его. Между тем его ноги продолжали идти вперед. Ноги стали его раздражать. Они тоже хотели наброситься на господина. Его возмущало их своевольное стремление вперед. Этих лошадок он хотел уже усмирить. Они должны почувствовать это. Резкий удар в бока их сразу укротит. Они несли его все дальше. Казалось... Как будто он убегал с места убийства. В это никто не должен поверить. Шум птиц, далекий стон раздавался в воздухе и доносился снизу. «Стоп! Стоп!» — кричал он ногам. Тогда он всадил нож в дерево. Обеими руками он обнял ствол, терся щеками о кору. Он перебирал руками в воздухе, как будто что-то месил. «Коносу мы не пойдем!» Сосредоточенно нахмурившись, Смертельно бледный господин изучал трещины на стволе, Съежившись, как будто Сзади на него нечто собиралось Вспрыгнуть. Он все время слышал звон Телеграфной связи между собой И тем местом, Хотя он старался ногами Запутать и затоптать провода. Он стремился Скрыть от самого себя что его гнев парализован, что в нем вспыхнуло желание поддаться желанию. Его тянуло назад желание, к цветку и к месту убийства. Господин Михаэль раскачивался, тряся коленями, принюхиваясь к воздуху, вслушиваясь во все стороны, прошептал с беспокойством «Я хочу только закопать головку, больше ничего, тогда все будет хорошо». «Быстро, пожалуйста, пожалуйста!» Он закрыл недовольно глаза, повернулся, как бы ненамеренно, на пятках. Затем он поплелся, как ни в чем не бывало, прямо назад, равнодушным шагом гуляйки, тихо насвистывая, с беззаботным видом, свободно вздыхая и поглаживая деревья вдоль дороги. При этом он улыбался, округлив трубочкой свой маленький рот. Он громко пел песню, которую вдруг вспомнил. Зайчик забрался в норку и заснул. Он снова начал, как ранее, приплясывать, покачивать бедрами и размахивать руками. Трость он с виноватым видом задвинул повыше, в рукав. Иногда на поворотах он быстро, украдкой оглядывался, проверяя, не наблюдает ли кто-нибудь за ним. Может быть, она вообще еще жива. Откуда ему знать, что она уже умерла? В его голове промелькнуло, что он сможет вылечить раненую, если он сделает для нее деревянную опору и как-нибудь соединит головку со стеблем, клейкой лентой. Он зашагал быстрее, потерял самообладание, побежал. Внезапно он задрожал от нетерпения и врезался на повороте на срубленный ствол ударился грудью и подбородком громко охнув когда он очнулся он забыл свою шляпу в траве сломанная трость разорвала рукав изнутри он ничего не заметил хо хо его хотят остановить его ничего не остановит он ее найдет он снова стал пробираться назад Где это место? Он должен был найти это место. Если бы только он мог назвать цветок. Но как он назывался? Он даже не знал, как его зовут. Элен? Возможно, его звали Элен. Конечно, Элен. Он прошептал в траву, нагнулся, чтобы нащупать цветы руками. Элен здесь? Где Элен? Эй, вы! Она ранена в голову, чуть пониже головы. Вы можете даже не знать этого. Я хочу ей помочь. Я врач, самаритянин. Но где она находится? Вы можете спокойно мне доверять. Я вам говорю. Но как ему, сломавшему ее, ее узнать? Может быть, он только что схватил ее рукой. Может быть, она испустила рядом с ним последний вздох. Этого не могло случиться. Он ревел. «Отдайте ее!» Не делайте меня несчастным, собаки! Я самаритянин! Вы что, не понимаете по-немецки?» Он совсем лег на землю, искал, рылся бездумно в траве, мял царапал цветы с открытым ртом, с безумно вытаращенными глазами. Он долго и шумно отдувался. «Издать необходимо обозначить условия. Прелиминарии. Врач имеет право на больного». Должны быть установлены законы. Вокруг, в сером воздухе, вдоль дороги и повсюду стояли темно-черные деревья. Было слишком поздно. Головка, конечно, уже высохла, его напугала и заставила содрогнуться мысль о безвозвратной смерти. Черная круглая фигура поднялась из травы и, шатаясь, побрела вдоль дороги вниз. Она была мертва. От его рук! Он вздохнул и потер задумчиво лоб. На него могут напасть со всех сторон. Да пусть их его больше ничего не беспокоило. Ему все было безразлично. Они отрежут ему голову, оторвут туши положат руки на горячие угли. Он больше ничего не мог сделать. Он знал, что им всем это доставит удовольствие. Но он добровольно не издаст ни звука, чтобы порадовать гнусных подручных палача. Они не имели права наказывать его. Они сами негодяи. Да, он убил цветок, но это их совершенно не касается. И это его право, за которое он будет держаться против них всех. Убивать цветы было его правом, И он не чувствовал себя обязанным обосновывать его подробнее. Он мог бы убить столько цветов, сколько хотел, на тысячи миль вокруг, к северу, югу, западу, востоку, как бы они не усмехались над этим. А если они и дальше будут смеяться, он прыгнет им на горло. Он остановился. Глаза его налились злобой, уставившись в тяжелую темноту елей. Его губы наполнены кровью. Затем он поспешил дальше. Он должен выразить соболезнование здесь, в лесу, сёстрам погибших. Он указал на то, что произошёл несчастный случай, почти без его участия. Напомнил им прискорбное изнеможение, в котором он восходил в гору и жару. В общем, однако, все одуванчики ему безразличны. В отчаянии он снова пожал плечами. «Что они еще со мной сделают?» Он провел грязными пальцами по щекам. Он не мог больше совладать с самим собой. Чем все это кончится? Ради бога, что ему здесь делать? Он хотел улизнуть кратчайшим путем, как-нибудь наискосок между деревьев, обдумать все снова четко и спокойно, очень медленно по пунктам. Чтобы не поскользнуться по склизкой земле, он нащупает свой путь от дерева к дереву. Цветок, думает он лукаво, действительно может оказаться на пути. В мире хватает таких мертвых сорняков. Но ужас охватывает его, когда он видит, как из ствола дерева, к которому он прикоснулся, Вытекает круглая бледно светящаяся капля смолы. Дерево плачет. Убегая в темноте по тропинке, он вскоре замечает, что дорога сужается странным образом, как будто лес хочет заманить его в ловушку. Деревья собираются на суд. Он должен выйти. Он снова сильно натыкается на низкую ель. Она обрушивается на него поднятыми руками. Он с усилием пробивает себе дорогу сквозь чащу, А кровь и ручьями течет по его лицу. Он отплевывается, отбивается, громко крича, Пинает ногами деревья, катится, сидя и скользя вниз, Наконец обваливается кувырком головой вперед по склону На краю леса вниз к огням деревни, С оборванным сюртуком над головой, А гора, угрожающая, устремляется за ним, Потрясая кулаками, и повсюду слышится треск И ломка деревьев, бегущих за ним с руганью. Неподвижно стоял толстый джентльмен Под газовым фонарем перед маленькой деревенской церковью. У него не было шляпы на голове, В его растрепанных, спутанных волосах было полно черной земли и хвои, которую он забыл стряхнуть. Он тяжело дышал. Теплая кровь сочилась вдоль носа и капала ему на сапоги, поэтому он медленно поднял обеими руками полупальто и прижал к лицу. Затем он поднял руки к свету, и подивился толстым синим веном на тыльной стороне рук. Он провел пальцами по толстым выступам, но не смог разгладить их. Под свист и виск трамвая он потрусил дальше, по узким улицам, домой. Теперь он сидел весьма робко в своей спальне, сказал вслух самому себе «Вот я сижу, вот я сижу» и осмотрел в отчаянии комнату. Он прошелся туда и сюда, снял с себя одежду и спрятал в угол платяного шкафчика. Он переоделся в другой черный костюм и стал читать, лежа в шезлонге, газету. Он смял ее во время чтения. Что-то случилось, что-то случилось. И вполне он мог это чувствовать на следующий день, когда сидел за своим письменным столом. Он оцепенел, не мог ругаться, а вместе с ним вокруг настало странное молчание. Разгорячившись, он повторял сам себе, что все это, должно быть, ему приснилось, но ссадины на его лбу были реальными. Тогда это, видимо, были невероятные события. Деревья избили его, был плач и по мертвым. Он сидел, погруженный в свои мысли, И, к удивлению сотрудников, даже не беспокоился о жужжащих мухах. Затем он вывел из равновесия стажеров своим нахмуренным видом, оставил свою работу и стал ходить туда и сюда. Все видели, как он бил кулаком по столу, надувал щеки, кричал, что он однажды наведет порядок в конторе, да и повсюду. Все еще увидят это. Он никому не даст провести себя за нос. Когда он занимался расчетом, то неожиданно обнаружил на следующее утро, что он кредитовал одуванчик на десять марок. Он был потрясен, горько сожалел о своем безрассудстве и попросил главного клерка продолжить расчеты. После обеда он сам положил деньги в специальный ящик с молчаливым бесстрастием. Он даже отдал распоряжение создать отдельный счет для него. Он устал, хотел отдохнуть. Вскоре ему захотелось пожертвовать ему немного пищи и питья. Каждый день рядом с местом, где сидел господин Михаэль, ставили небольшую миску. Служанка всплеснула руками, когда он ей это приказал, но хозяин встречал любую критику неслыханными вспышками гнева. Он искупал, искупал свой таинственный долг. Он создал культа дуванчика и, оставаясь спокойным деловым человеком, утверждал сейчас, что каждый человек имеет свою собственную религию. Необходимо вступать в личные отношения с невыразимым Богом. Есть вещи, которые не всякий поймет. Серьезность его обезьяноподобной физиономии – Прорезала страдающая черта. Даже его тучность пошла на убыль, а глаза запали. Как нечто четко определенное видел он цветок во всех его действиях, от самых крупных вплоть до малейших повседневных. В эти дни солнце часто сияло, освещая город, собор и замковый холм, сияло со всей полнотой жизни. И вот, зачерствевший сердцем, однажды утром заплакал, стоя у окна, впервые с самого детства. Внезапно заплакал, так что чуть не разбил свое сердце. элен этот ненавистный цветок, лишил его всей этой красоты. Теперь ее упрек ему проявляется в каждой красоте мира. Солнечный свет сверкает, она не видит его. Она не в состоянии вдохнуть аромат белого жасмина. Никто не посмотрит на место ее позорной смерти. Никакие молитвы не будут там произнесены. Во всем этом она могла бы его упрекнуть, стиснув зубы, как бы смехотворно это не выглядело. И он был в отчаянии. Ей во всем было отказано. В лунном свете, в летнем счастье невесты, в безмятежном сосуществовании с кукушкой, в пешеходах, в колясках. Он сжал губы. Он хотел остановить людей, когда они поднялись в гору, если бы только мир погиб от одного вздоха, чтобы заставить цветок замолчать. Да, о самоубийстве подумывал он, чтобы, наконец, прекратить эти мучения. Между тем... Он обращался с цветком ожесточенно, пренебрежительно, бросал с размаху в стену. Он обманывал его в мелочах, переворачивал в спешке, как бы неумышленно его чашку, обсчитывал его, иногда обращался с ним хитро, как с деловыми конкурентами. В годовщину его смерти он поступал так, как будто он ничего не помнит. Только тогда, когда она, оказалась стала настаивать на тихой церемонии, он посвятил ее памяти полдня. В обществе как-то зашел разговор о любимом блюде. Когда спросили господина Михаэля, что он любит поесть, он хладнокровно ответил «Одуванчики! Одуванчики, мое любимое блюдо!» На это все рассмеялись. Но господин Михаэль съежился в своем кресле, слушал смех, озлобленно оскалив зубы и вкушал в гневе одуванчики. Он чувствовал себя мерзким драконом, который спокойно проглатывает живое существо, думая почему-то о японской жизни и харакири. Хотя он тайно ожидал сурового наказания от цветка. Он вел бесперебойно с ней такую партизанскую войну. Он постоянно колебался между агонией и восторгом. Он беспокойно наслаждался ее сердитыми криками, которые иногда ему слышались. Каждый день он размышлял над новыми опасностями. Часто он уходил из офиса домой в сильном возбуждении, чтобы там спокойно обдумывать планы. Так тайна шла война, о которой никто не знал. Цветок принадлежал ему, комфорту его жизни. Он думал с удивлением о том времени, когда он жил без цветка. Теперь он часто ходил с дерзким видом по лесу по дороге к монастырю святой Атилии. И когда однажды в солнечный вечер отдыхал на повальном стволе дерева, у него промелькнула мысль. Здесь, на этом месте, где он сидел, стоял его одуванчик элен здесь это должно было быть тоска и боязливые благоговение охватили толстяка как все изменилось с той ночи до сегодняшнего дня он скользил дружелюбными слегка потемневшими глазами по диким травам сестрам возможно дочерям элен после долгого размышления Его гладкое лицо подернулось с озорным видом. о хорошо бы получить свой любимый цветок назад. Если бы он выкопал одуванчик, дочку умершего, посадил его дома, лелеял и заботился о нем, то старый цветок получил бы молодого соперника. Да, если бы он это как следует обдумал, он мог бы полностью искупить смерть прежнего потому что он спас бы жизнь этого цветка и компенсировал бы смерть матери. Эта дочка весьма вероятно погибла бы здесь, а он мучил старый цветок, оставляя его на холоде. Осведомленный в законах коммерсант вспомнил пункт о возмещении долга. Он выкопал ближайшее растение карманным ножом, отнес его аккуратно голыми руками домой и, И посадил в эффектный, отделанный золотом, фарфоровый горшок, который он разместил на мозаичном столе своей спальни. На дне горшка он написал углем параграф 2043, пункт 5. Ежедневно он поливал растения со злорадным благоговением и приносил в жертву мертвой, то есть элен Юридически она была обречена на покорность своей судьбе. Возможно, в результате полицейских правил не получала ни своей миски с едой, ни денег. Иногда он думал, лежа на диване, что слышит, как она скулит, как она протяжно стонет. Сознание собственного достоинства у господина Михаэля возросло неожиданным образом. Иногда у него были чуть ли не припадки гигантомании. Никогда еще его жизнь не протекала так безмятежно. Когда он однажды вечером, довольный, вернулся из конторы домой, экономка невозмутимо сказала ему, как только он вошел, что во время уборки стол опрокинулся, а чашка разбилась. Она выбросила растения, как обычный мусор, вместе со всеми осколками в помойном ведре. Трезвый, слегка презрительный тон, которым эта персона сообщала о несчастном случае, дал понять, что она живо сочувствует этому происшествию. Полненький господин Михаэль захлопнул дверь, сплеснул короткими ручками, громко пискнул от радости и поднял удивленную даму за бока в воздух. Насколько позволяла его сила и высота потолка. Затем он жеманно прошествовал из коридора в спальню со сверкающими глазами, в высшей степени возбужденный. Он громко фыркнул и потопал ногами. Его губы дрожали. Никто не мог его ни в чем обвинить. Он не хотел смерти этого цветка даже в самых тайных мыслях, Ни одна капелька мысли не склоняла его к этому. Старая теща теперь может его проклинать и говорить, что хочет. Он не имеет ничего общего с ней. Они развелись. Теперь он свободен от всей одуванчиковой родни. Право и удача на его стороне. Не о чем говорить. Он обманул лес. Сейчас же он хотел отправиться в монастырь святой Атилии, Вверх через этот сварливый придурочный лес. Мысленно он уже замахнулся черной тростью. Цветы, головастики и жабы должны поверить в это. Он мог убивать сколько хотел. Он плевал на все одуванчики. Злорадно смеясь, толстый, чопорно одетый господин Михаэль Фишер катался по своей кушетке. Потом он вскочил нахлабучил шляпу на голову и побежал мимо испуганной экономки из дома на улицу он громко засмеялся и фыркнул и так он исчез в темноте горного леса.